Глава 5. 17 ноября, 18 часов 4 минуты по восточному поясному времени, Вашингтон. Джада затаила дыхание. Что я здесь делаю? Она чувствовала себя Алисой, попавшей в Зазеркалье. Стоящий рядом с ней у лифта Пейнтер Кроу приложил ладонь к считывающему устройству и кабина пришла в движение, проваливаясь в вглубь земли. Реактивный самолет пересек страну от одного побережья до другого меньше, чем за пять часов. Сразу же после посадки встретившие двух пассажиров машина отвезла их к экспланаде, остановившись перед Смитсоновским замком, на самой высокой башне которого развивался флаг. Примечание. Эспланада — участок музейно-парковой зоны в Вашингтоне между Капитолием и Мемориалом Линкольна. Конец примечания. Выйдя из машины, Джада новыми глазами посмотрела на историческое здание с его парапетами из красного кирпича, башенками и шпилями. Это сооружение, возведение которого завершилось в 1855 году, считалась одним из лучших образчиков возрожденной готики в Соединенных Штатах. В настоящее время в нем располагались многие музеи, входящие в состав Смитсоновского института. Выросшая в Конгресс-Хейтс, бедном районе в юго-восточной части Вашингтона, Джада в детстве бесчисленное количество раз бывала в замке. В то время вход в музей был бесплатным, и мать, воспитывавшая девочку в одиночку, Как могла, расширял ее кругозор. «Я даже не догадывалась, что здесь под землей что-то есть», шепотом призналась молодая женщина, когда кабина лифта спустилась в подземный мир Смитсоновского замка. Когда-то здесь было бомбоубежище. Во время Второй мировой войны тут даже размещался научный центр, работавший на оборонную промышленность. Впоследствии подземные этажи были забыты и заброшены. «Боже мой, ведь это элитная недвижимость в самом центре Вашингтона!» — пошутила Джада. Пейнтер улыбнулся. «Для мужчины на целых два десятка лет старше ее он выглядел очень неплохо. Черные, как смоль, волосы с одной единственной седой прядью, выразительные голубые глаза. А в ходе долгого разговора во время перелета с западного побережья Джада выяснила, что он также умён и обладает энциклопедическими познаниями в самых разных областях, за исключением истории джаза. Однако этот пробел она была готова ему простить, особенно когда в лучах солнца весело искрились эти ни с чем не сравнимые голубые глаза. «Как только я наткнулся на эти запыленные подземелья, — продолжал Пейнтер, — мне пришло в голову, что здесь можно создать идеальное место для мозгового центра стигмы поскольку отсюда одинаково близко до научных лабораторий Смитсоновского института и до вашингтонских властных структур. Джаде показалось, что в его голосе прозвучала отеческая гордость. Несомненно, Пейнтер был рад похвастаться перед человеком со стороны, что, вероятно, случалось нечасто. Двери кабины лифта с мягким шелестом открылись, приглашая в длинный центральный коридор. «На этом этаже размещается наша связь», — объяснил кру приглашая молодую женщину следовать за собой. Прямо впереди находится нервный центр Сигмы. Навстречу им вышла стройная женщина в темно-синем военно-морском мундире. Она была по-строгому привлекательна, возможно, отчасти из-за коротко подстриженных русых волос. Джади также показалось, что ее щеку пересекают затянувшиеся шрамы, однако она сделала над собой усилие, чтобы не всматриваться слишком откровенно. «Здравствуйте, господин директор», — сказала женщина. «Мы рады, сэр, что вы вернулись». «Это капитан Кэтрин Брайант», — представил ее Пейтер, мой первый заместитель. «Можно просто Кэт?» — она подчеркнута крепко пожала джади руку. Однако ее теплая улыбка смягчила это суровое приветствие. «Добро пожаловать к нам, доктор Шоу!» Джада облизнула губы. Ей хотелось ближе познакомиться с этим миром, но она понимала, что времени у них очень мало. «Как идут приготовления?» — спросил пентер «Меня устроило бы, если бы группа тронулась в путь меньше, чем через час». «Вы слышали последние новости о командоре Пирсе?» — спросила Кэт, провожая их в центр связи. В небольшом помещении господствующее место занимали компьютерные мониторы и дисплеи, выстроившиеся дугой вдоль стены. Слышал, «Если понадобится, мы придем к нему на помощь. Полагаю, ты обещала ему любое содействие». Кэт бросил на начальника испепеляющий взгляд, показывая, что этот вопрос можно было и не задавать. Она устроилась в кресле перед мониторами, словно штурман, вставший за штурвал. Что касается распорядка этой операции, монсеньор Верона и его племянницы вылетают из Рима в Казахстан первым же утренним рейсом, лететь им пять часов. Если мы здесь будем придерживаться графика и раскрутим колесо через час, наша команда приземлится в Астане приблизительно одновременно с ними, во второй половине дня по местному времени. Джада нахмурилась, не видя смысла в этой поездке. «Насколько я понимаю, — сказала она, желая услышать объяснение, — мы берем с собой этих людей, чтобы подкрепить свое заявление, будто наша экспедиция в отдаленный горный район Монголии носит археологический характер». «Совершенно верно», — подтвердила Кэт. «Но мы потратим остаток дня в Казахстане на изучение одной загадки — которая возможно как-то связана с нашей главной проблемой если же это окажется ложным следом вы просто двинетесь дальше принтер уже вкратце рассказал про череп и книгу но джада не придав этой истории никакого значения почти не слушала его однако здесь решение принимала не она кто еще примет участие в операции спросила женщина ответ прозвучал у нее за спиной «Ну, я, конечно». Обернувшись, Джада увидела мужчину ростом на несколько дюймов ниже ее, но зато коренастого, словно бультерьер. Мужчина был в шортах, футболке и красной бейсболке с эмблемой команды «Вашингтон Редскинс», которая почти не скрывала его абсолютно гладкую голову. Первой реакцией Джады было не обращать на незнакомца внимания но затем она заметила, как светятся умом и весельем его черные глаза. Сама не зная почему, Джада тотчас же прониклась к нему симпатией, словно к нескладному старшему брату. Похоже, в этом она была не одинока. Кэт Брайант откинулась на спинку кресла. Подойдя к ней, незнакомец поцеловал ее в губы. «Ладно». Может быть, он действительно ее брат. Мужчина выпрямился. Кэт оглянулась на Джаду. «Он за вами присмотрит». «Кэт вынуждена так сказать, потому что она моя жена». Мужчина ласково положил ей руку на плечо. Только теперь Джада заметила, что вместо второй руки у него протез, подключенный к сложному электронному блоку на запястье. Кроу кивнул на незнакомца. монк Кокколес, в Сигме один из лучших». «Один из?» — обиженно переспросил тот. Пейнтер пропустил его слова мимо ушей. «Также вас будет сопровождать один из наших новых сотрудников. Его специализация — электроника и физика. Он также неплохо разбирается в астрономии и обладает определенными, скажем так, уникальными способностями». «Думаю, он будет вам весьма полезен». «Речь идет о Дункане Рене», — объяснила Кэт. «Кстати, а где он сам?» — спросил Пейнтер. «Я полагал, что предупредил всех о необходимости присутствовать на оперативном совещании». Переглянувшись с мужем, Кэт повернулась к мониторам. «Я уже связалась с Дунканом», — смущенно проворонтала она. «У него возникла одна медицинская проблема — которую он должен решить до того, как отправиться в командировку. «Какая еще медицинская проблема?» — нахмурился Пейнтер. 18 часов 18 минут. «Не шевелись», — предупредили его. Шести футов двух дюймов роста, Дункан Рен с трудом удерживал равновесие на крошечном складном стульчике с шатающейся ножкой. «Клайд, будет проще, если ты примешь в расчет, что далеко не все твои клиенты — иссохшиеся любители метамфетамина». Напротив него сидел его друг Клайд в хирургической маске и в очках. Казалось, в нем не было и 90 фунтов, причем большей часть его веса приходилось на пышные волосы, забранные в длинный хвост, не спадающий на спину. Схватив руку друга, Клайд положил ее на стол ладонью вверх, словно собираясь гадать по ней. Однако вместо этого он взял скальпель и ткнул острием в кончик указательного пальца левой руки Дункана. По всему запястью Рена электрическим разрядом стрельнула огненная боль, но он спокойно держал свою руку на столе. Клайд надавил на скальпель сильнее. «Сейчас будет больно». Это еще мягко сказано. Взяв стерилизованный пинцет, хирург раскрыл рану. Сталь прикоснулась к нервному окончанию, и Дункан заскрежетал зубами. Закрыв глаза, он постарался дышать размеренно и глубоко. «Есть!» — торжествующе воскликнул его мучитель. Открыв глаза, Дункан увидел извлеченный из разреза Крошечный черный шарик размером с рисовое зернышко, зажатый в пинцет. Это был осколок магнита из редкоземельного металла. Теперь заменим износившийся новым. Используя тот же самый пинцет, Клайд достал новый магнит из коробочки, принесенной Дунканом. Эти магниты были любезно предоставлены лабораторией Уппанир в Нью-Брандсуике штат Нью-Джерси, однако в настоящее время они использовались совершенно не по назначению. Шарик размером с рисовое зернышко, который думкан во избежание инфекции предварительно покрыл париленом Си, скользнул в ранку. Примечание. Парилен Си – торговое название поликсилена, полимерного материала, которые используются для гидроизоляции, а также как диэлектрик. Конец примечания. Как только он оказался на месте, несколько капель хирургического клея закрыли разрез, запечатав магнит под кожей рядом с нервными, с окончаниями, отвечающими за способность кончика пальца чувствовать давление, температуру и боль. Определенно, последнее чувство ощущалось в полной мере. — Спасибо, Клайд. Дункан сжал и разжал кулак, прогоняя послеоперационное онемение. Для него это было уже далеко не первое родео. В кончике каждого его пальца было спрятано по крошечному магниту, и время от времени их приходилось заменять. — Ну, что чувствуешь? Клайд сдернул с лица маску, открывая клепку в носовой перегородке и толстую стальную серьгу в нижней губе. Да, такое нечасто увидишь в хирургической операционной. На самом деле, в прошлой жизни этот человек был специалистом по гигиене полости рта. Теперь же, сменив профессию, он работал в здании бывших складов неподалеку от аэропорта имени Рональда Рейгана и считался в местном сообществе биохакеров лучшим точильщиком, то есть тем, кто разрабатывает и вживляет различные устройства, улучшающие работу человеческого тела. Сам Клайд предпочитал термин «эволюционный художник». В обширном помещении размещались представители множества самых разных профессий, отделенные друг от друга матовыми пластиковыми занавесками. Татуировщик, создавший люминесцентную краску, специалист по пирсингу, вставляющий клиентам в белки глаз крошечные кусочки драгоценных камней, хирург, вживляющий в тело микросхему радиочастотной идентификации в качестве запоминающего устройства, которое всегда под рукой. Хотя большинство приходилось сюда лишь за новизной ощущений, для некоторых проникновение в человеческое тело стало новой религией, и этот склад был для них храмом. Но Дункан, приходил сюда исключительно по профессиональной необходимости. Прекрасно разбираясь в электронике, он обнаружил, что это усовершенствование человеческого тела может быть очень полезным инструментом, открывающим новый способ восприятия окружающего мира. «Не желаешь проверить новый магнит?» — предложил Клайд. «Скорее всего, еще слишком рано, но давай посмотрим, что ты там смастерил». Дункан знал, что на самом деле хочет продемонстрировать ему его друг. Клайд пригласил его к соседнему столу, заполненному печатными платами, витками оголенных проводов и столбиками разной высоты из друг на друга компьютерных жестких дисков. «Я все еще довожу до совершенства свой последний шедевр. включая питание». Клайд щелкнул тумблером. Для того, чтобы сгенерировать в полную силу созданное мною поле, потребуется несколько секунд. Но столько времени я уж как-нибудь смогу подождать. Несмотря на ошибочное заблуждение, вживленные в кончике пальцев магниты не позволяли поднимать монетки или хотя бы размагничивать кредитные карточки. Их не обнаруживали даже сканеры системы безопасности в аэропортах зато они вибрировали в электромагнитном поле. Этих крошечных колебаний было достаточно, чтобы воздействовать на нервные окончания в кончиках пальцев, что порождало очень своеобразное ощущение, не имеющие ничего общего с осязанием, которое буквально можно было считать шестым чувством. Подднотарев, Дункан научился распознавать наличие электромагнитного поля, улавливая разницу ощущений причем определять его форму, размер и напряженность. Силовые трансформаторы окружало облако ощутимых на ощупь пузырьков. Микроволновые печки отбрасывали ритмичные волны, давившие на руки. Провода высокого напряжения пульсировали шелковистой энергией и создавалось впечатление, будто кончики пальцев прикасаются к гладкой коже извивающейся змеи. Также Дункан использовал магниты для более практичных целей, как инженер-электронщик. Новообретенное шестое чувство помогало ему определять силу тока, текущего по проводу, и оценивать, правильно ли вращается в переносном компьютере жесткий диск. Однажды он воспользовался своей способностью, чтобы выявить неисправность крышки распределителя зажигания своего «Мустанг Кобра-Р» образца 1995 года. Открыв для себя богатое многообразие невидимого мира электромагнитных полей, Дункан уже не хотел от него отказываться. Без своих магнитов теперь он бы просто был слеп. «Все уже должно быть готово», — сказал Клайд, жестом указывая на стол, заставленный всевозможными электрическими устройствами. рэн поднял руки над столом. Энергия, сгенерированное предпособлением Клайда, словно оттолкнуло его пальцы, придав осязательное ощущение формы. Дункан провел своими магнитными пальцами по этой виртуальной поверхности, обнаружив сложную форму, искусно сотворенную Клайдом, за счет размещения оборудования и направления токов разной силы. Рен ощутил изогнутые крылья энергии, широко раскинувшиеся в обе стороны. Чем глубже он погружал пальцы в эти крылья, тем теплее им становилось, и у самой поверхности стола они уже наткнулись на обжигающий жар. Под его руками невидимое обретало форму и содержание. У Дункана в голове формировался мысленный образ, такой же реальный, как и при прикосновении к скульптуре. «Невероятно!» — пробормотал он. Эту работу я назвал «Феникс, восстающий из пепла цифровой эры». Да ты самый настоящий поэт, Клайд. Спасибо, Дунг. Расплатившись за работу, Рен взглянул на часы и направился к выходу. Конечно, можно было попросить выполнить эту работу кого-нибудь из Сигмы. Определенно, у Монка Кокколеса В прошлом работавшего судебно-медицинским экспертом опыта было достаточно. Но Клайда и его друзей Дункан знал по своей прошлой жизни, когда он еще надеялся покорить мир, как звезда баскетбольной команды колледжа в Лассале. Его мускулистые руки от локтя и выше были до сих пор покрыты рукавами татуировки, и он по-прежнему носил серебряную серегу в форме крошечного орла, в верхней части левого уха, в память о друзьях, погибших в Афганистане во время боев провинции такур После цепочки травм, которые поставили крест на его баскетбольной карьере и вынудили бросить учебу, Дункан в конце концов оказался в морской пехоте Соединенных Штатов. К 24 годам рэн успел шесть раз побывать в Афганистане, последние два раза в разведке, Но после такура он не стал продлевать контракт, и тут его нашел Пейнтер Кроу. В своей прошлой жизни Дункан изучал в колледже электронику. Судя по всему, он показал себя толковым специалистом, и на него обратила внимание Сигма. И вот теперь, получив после ускоренных курсов два диплома по физике и электронике, Дункан собирался отправиться в свою первую официальную командировку в составе Сигмы, искать разбившийся спутник. Желая подготовиться наилучшим образом, рэн пришел сюда. Он разжал и сжал кулак. Боль уже отступала. Выйдя на улицу, Дункан заметил двух мрачных типов, которые стояли, прислонившись к его мустангу. Черная кобра «Р» Была его семьей, напоминанием о прошлом, таким же, как сереговухи. Давным-давно он купил эту подержанную машину для своего младшего брата, еще когда считал, что его будущее неразрывно связано с оранжевым мечом. Однако, когда Билли не было еще и 18 Рак доконал его, навсегда забрав его лучезарную улыбку но машина осталась, полная счастливых воспоминаний о том, как два брата правили миром, а также горестных свидетельств утраты, боли и чересчур раннего расставания. Дункан двинулся к мустангу в обход, чувствуя, как в груди неудержимо вскипает ярость. Держась в тени, он на цыпочках подкрался к типам сзади. Внимание обоих было полностью поглощено запорным механизмом который Дункан смастерил специально для этой машины. Они не догадывались о его присутствии до тех пор, пока он не кашлянул. Застегнутые врасплох мерзавцы обернулись. Один сжимал в руке монтировку. Вот как! Через мгновение оба уже убегали прочь, окровавленные, прихрамывая. Дункан протянул руку к дверной ручке. Дверь открылась еще до того, как он к ней прикоснулся, благодаря крошечной микросхеме радиочастотной идентификации, вживленной в запястье, еще одному дополнению к телу. Хотя Дункан объяснял все эти модификации профессиональной необходимостью, в глубине души он осознавал, что на самом деле речь идет о чем-то более фундаментальном. Еще до того, как его пригласили в Сигму, он уже начал изменять свое тело татуировкой. Дункан понимал, что это связано с его братом, с обстоятельствами его смерти. Тело Билли уничтожили изнутри его собственные обезумевшие клетки. И вот сейчас Дункан, изменяя свое тело, тем самым устанавливал над ним полный контроль, бросая вызов раку. Это была его защита, от прихотей судьбы, когда человеческое тело внезапно восстает против самого себя. Последней татуировкой стал отпечаток ладони Билли. Дункан нанес его в область сердца, а затем добавил дату смерти брата. Он часто ловил себя на том, что зажимает ладонью этот рисунок, гадая, по какому капризу генетики остался жив в то время, как его брат умер. То же самое можно было сказать про его друзей, не вернувшихся из Афганистана, про тех, кого нашла шальная пуля, кто первым наступил на спрятанную самодельную бомбу. «Я остался в живых. Они умерли». Это была фундаментальная константа Вселенной. Судьба — жестокая, бессердечная шлюха. Подпитанный адреналином и чувством вины — Дункан распахнул дверь машины, сел за руль и тронулся с места. Он пулей промчался по пригородам Вашингтона, стремительно переключая передачи, не обращая внимания на знаки остановки. И все же ему не удавалось оторваться от призраков прошлого, от своих боевых товарищей, от младшего брата, смеявшегося перед лицом смерти. Он остался в живых, и значит, ему нужно жить за всех остальных это истина, это ноша ответственности, становилась тяжелее с каждой пройденной милей, с каждым прожитым годом, она становилась невыносимой. И все же ему оставалось только это. Дункан силой надавил на педаль газа. 18 часов 34 минуты. «Похоже, вы до сих пор не пришли в себя», — заметил Пейнтер Кроу. «Это еще почему». Джада сидела, уставившись на пухлую папку с документами, лежащие у нее на коленях. Они находились в кабинете директора Кроу, расположенном под землей. Внезапно молодую женщину захлестнуло чувство клаустрофобии, не столько из-за массы Смитсоновского замка над головой, сколько из-за веса, лежащей у нее на коленях папки. И все, что находилось в этой папке, имело огромное значение. Джада собиралась отправиться в противоположный конец земного шара, чтобы найти разбившийся военный спутник, возможно, содержащий судьбу мира или, по крайней мере, чтобы сделать или разбить вдребезги свою карьеру в астрофизике. Поэтому да, как и та слишком умная девочка из Конгресс Хейтс, которой пришлось возвращаться из школы домой бегом, чтобы ее не поколотили за то, что она отличница и любит книги. Я определенно ощущаю на своих плечах бремя ответственности. «С вами будет работать отличная команда», — заверил ее Пейнтер. «Так что не все взвалят на вас, и вы сами не должны брать на себя слишком много. Доверяйте своей команде». «Если вы так говорите, я так говорю». Джада сделала глубокий вдох, успокаиваясь. Обстановка в кабинете Пейнтера была спартанской. Только письменный стол, шкафчик и компьютер. Однако все помещение в целом обладало приятным уютным теплом, словно удобные разношенные домашние тапочки. От джады не укрылись мелочи, говорящие о характере хозяина. На шкафчике стоял закрученный кусок черного стекла, похожий на абстрактную скульптуру, Но, скорее всего, просто сувенир. На стене висел загнутый клык какого-то дикого животного из джунглей, невероятно длинный. А на столе выстроились фотографии в рамках одной и той же женщины. Должно быть, его невеста. Пейнтер неоднократно упоминал про нее во время перелета. Несомненно, он ее очень любит. Счастливая женщина. Также этот кабинет, очевидно, служил командным пунктом Сигмы. На стене за письменным столом были установлены три огромных видеомонитора, подобно окнам во внешний мир, или, в данном случае, во Вселенную. На один экран выводилось в реальном времени изображение кометы икон. На другом застыла последняя картинка, переданная падающим спутником Третий служил монитором прямой связи, с ракетно-космическим центром на западе. Шаги и приглушенные голоса привлекли внимание Джады к двери. В кабинет вошла Кэт Брайант, ведя за собой высокого молодого мужчину. «Смотрите, кого я нашла», — сказала она. Встав, Пейнтер пожал мужчине руку. «Пора уж, сержант Рен». Джада поймала себя на том, что тоже встала. Судя по всему, Это был Дункан Рен, еще один член команды. Он оказался, на удивление, очень молодым, всего на пару лет старше самой Джады. Она окинула его оценивающим взглядом накачанные мышцы, распирающие форменную футболку морской пехоты, с выглядывающими из-под рукавов татуировками. Но в то же время Дункан Рен не производил впечатления качка, одержимого одной только мускулатурой, как раз напротив, Джада предположила, что он ни на шаг не отстанет от нее в спринтерском забеге, а она бегала очень быстро. Женщина пожала ему руку, обратив внимание на ободранные костяшки пальцев. «Джада Шоу! Астрофизик?» — спросил Дункан. В его зеленых глазах сверкнуло удивление, что почему-то разозлила Джаду. до свою короткую карьеру и слишком часто приходилось видеть такой взгляд. Физика по-прежнему оставалась уделом мужчин. Словно, чтобы лучше разглядеть ее, Дункан смахнул с олба несколько непокорных прядей темно-русых волос, среди которых просматривались более светлые волосы, полученные без помощи каких-либо красителей. «Потрясающе!» — сказал он. И в его голосе не прозвучало ни тени снисходительного сарказма. Он уперся кулаками в бедра. «Ну что ж...» «Отправляемся на поиски спутника». «Самолет заправлен и готов к вылету», — сказала Кэт. «Я отвезу вас в аэропорт». Сердце Джады подступило к горлу. Все происходило слишком быстро. Дункан тронул ее за локоть, словно почувствовав нарастающую панику. Джада вспомнила совет Пейнтера. «Доверяй своей команде». «А как насчет того, чтобы доверять самой себе?» Дункан склонился к ней, и в его глазах появилась забота, но при этом они зажглись проклятым энтузиазмом. — Вы готовы? — Да, полностью готова. — Больше нечего и желать. Когда они уже собрались уходить, Кэт подошла к столу Пейнтера и положила на него папку. — Последнее сообщение из Гонконга, от Грея. Он излагает свой план действий. Кивнув, Пейнтер вздохнул. Я уже бегло просмотрел его на компьютере. Грей собирается пойти очень опасным путем. Судя по всему, он готов сделать это ради Сейхан».